Глава вторая. Напряжение в воздухе. Тимофей, Серафима, Платон Евсеич и Клим, по-прежнему прикованный к столбу в центре огромной пентаграммы, не веря своим глазам, уставились на Ангелину Звереву, внезапно возникшую в ритуальном подземном зале галереи. Наверное, большим шоком для них стало только то, что под маской Змееносца скрывался Стас Кащеев, Ангелина тяжело прохрипел скорпион, он усмехнулся, но тут же закашлялся с кровью. И как я сразу не догадался. Так вот почему никто не нашёл медальон близнецов. — Все это время он был у тебя. Да, только ты могла выкинуть нечто подобное. Он тяжело перевернулся на бок и выплюнул кровь. Серафима тут же бросилась к нему, но Тимофей смотрел только на свою мать, а она с тоской и болью в глазах смотрела на него. — Но ты... — как ты... — ошалила, — пробормотал парень. — Так, значит, ты жива? Была же ва всё это время, мне пришлось подстроить всё это, дорогой, устало произнесла Ангелина, отшвырнув скомканную маску зменовцу в сторону. Пришлось, понимаешь, чтобы про меня все забыли, списали со счетов, и я смогла наконец выследить проклятого убийцу. И мне это удалось, как видишь. Когда ты мёртв, у тебя полностью развязаны руки. Ты можешь следить за происходящим со стороны, никем не узнанный, не вызывая ничьих подозрений. Я знаю, тебе было больно. Ты вправе меня ненавидеть, Тим, но я, Тимофей, не дав ей договорить, не в силах больше сдерживаться, бросился к матери и крепко обнял ее. Он сам не замечал, как по его щекам текли слезы. Мать снова его обманула и на этот раз так жестоко и беспощадно, заставив его столько страдать, но Он все равно был безумно рад видеть ее живой. Тимофей с трудом верил в происходящее, боялся разжать руки. Подняв голову, парень увидел, что мать тоже плачет. Он еще никогда не видел ее в слезах. Он заглянул ей в лицо, кончиками пальцев коснулся длинных поседевших волос... Из далека Ангелину можно было принять за древнюю старуху. "Я должен всё узнать, всё!" потребовал он. "И никаких больше тайн, никаких!" согласилась Ангелина, улыбаясь сквозь серьёзу. "Клянусь, я расскажу вам всё. Теперь можно". "Но что это?" Тимофей перевёл взгляд на неподвижное тело Стаса Кощеева, лежащее у внешнего круга большой пентаграммы. "Почему Стас под маской изменности?" Как такое вообще возможно? Потому что он и есть был Змегиноццем, глухо сказала Ангелина. Одним из них. Что? В один голос воскликнули Тимофей и Серафима, Стас Кощеев и Алиса Василисина. Они не те, за кого себя выдавали. Этот парень и его сестра, они и есть Змееносец, два человека, действующие как один. Тимофей похолодел ещё и Алиса Это не укладывалось в голове. Они совершали убийства по очереди, подменяя друг друга в разные моменты, жёстко проговорила Ангелина, обеспечив редруг другу алиби. Всё, что они вам о себе рассказали, было ложью, Тимофей. Несчастные сироты, чьи родители погибли в Новом Ангершаме. Ещё только начав их подозревать, я съездила и навела справки. Да, они действительно учились там, но никто и никогда не видел их родителей. Люди с такой фамилией не погибали в этом городе. А пекала их родная бабушка, по описанию учителей очень похожая, но сцинию сатановскую. Господи, я не верю. Простонал Тимофей, просто не верю. Придётся поверить. Ангелина хмуро покосилась на тело, распростёртое на полу. Вы же сами только что всё видели. И девчонка была где-то здесь, совсем рядом. Думаю, между ними есть была какая-то ментальная связь. Они ощущали друг друга, слышали её крик. Она знает, что я убила её брата, что они разоблачены, поэтому сейчас всем нам нужно быть крайне осторожными. У меня полный разброд в мыслях. Я ничего не понимаю. Появился Тимофей. Он всё ещё отказывался верить в кошмарную правду. Стас и Алиса, замеёноцы. Кощей всё это время жил с ним и Димкой в одной комнате. Простой, добрый, отзывчивый парень, иногда очень забавный, а Алиса такая дружелюбная, такая умная и начитанная, и они убийцы. Всё это хорошо. Но времени у нас в обрез, — тяжело дыша произнес Скорпион. Он попытался подняться на ноги и едва не упал, путаясь в своей мантии. Серафима кинулась к нему. «Папа — Папа! — испуганно выдохнула она. — Тебе нельзя двигаться. Нужен врач. — Да, — кивнул Платон Евсейч. — Ты права, милая, врач нужен. Но нужно и кое-что другое, пока еще способен это сделать. Неужели вы ничего не чувствуете? Не чувствуем чего? нервно спросил Тимофей. Напряжение висящее в воздухе, вибрацию под нашими ногами. Убийцы действовали строго по списку. Если змея носится за мной, значит, весы уже мертва. Их больше ничто не сдерживает Скоро с гроба огненного дракона спадет последнее заклятие Они уже начали последний ритуал, и мне тоже пора начинать Чтобы все это не оказалось напрасным «Что ты такое говоришь?» — испуганно воскрикнула Серафима «Выведи своего приятеля из круга», — произнес Платон Евсеевич, взглянув на дочь «Признаю, это была ошибка и с моей стороны Но я выведи!» — яростно произнес — прохрепел Скорпион. Серафима поспешно кивнула и торопливо бросилась к Климу Поликутину, чтобы освободить его от цепей. А Скорпион хмуро взглянул на застывшую Ангелину. «Я не ожидал этого Ангелина. Но тут уж ничего не попишешь». Ты всегда была моей лучшей ученицей и знаешь, что нужно делать, сказал он. Я доверял тебе, хотя ты и не было взаимно, ведь ты никогда не доверяла мне всего. Тимофей посмотрел на мать, но её бледное лицо оставалось бесстрастным. Платон Евсеевич, покачиваясь и с трудом, передвигая ноги, двинулся к центру пентаграммы, оставляя на каменном полу кровавые следы. 19 встрепичных кукол, рассаженных по кругу, пристально следили за ним стеклянными погровками глаз. "Я должен это закончить", прохрипел Платон Евсеевич. Его мантия всё больше пропитывалась кровью, и это выглядело жутко. Серафима наконец освободило Клима от кандалов, и парень едва не рухнул ей на руки. а наш трудомо могла удержала вдвоём они вышли за пределы милового круга папа обеспокоенно проговорила Серафима обернувшись к отцу что ты хочешь сделать у нас мало времени нам нужно идти всё так невнятно пробормотал старик соглашаясь вам действительно пора Нам ужасноло всего дочь. Неужели ты думаешь, что я оставлю тебя здесь? Я всё равно уже не желаться, попытался усмехнуться Скорпионан. Что это? Но принесённая жертва не должна пропасть зря. Пролив человеческую кровь можно использовать самые сильные, самые тёмные заклятия. Так было всегда, милая. Если не климм, Я сам стану той жертвой, чтобы искупить вину перед тобой, да перед всеми вами. Я совершал ужасные вещи. Видимо, пришла пора заплатить за содеянное, а пролитой крови хватит на всё. Платон Евсеевич замер в самом центре большого круга, и лужа крови под ним постепенно начала расползаться. Миловые узоры и иероглифы пентаграммы полыхнули голубым огнём. Галерея кукол и костей осветилась ярким светом. «Что ты делаешь?» — в ужасе вскрикнула Серафима. Оставив Крима, девушка бросилась к отцу, но, попытавшись переступить через внешний край пентаграммы, отлетела назад, словно натолкнувшись на невидимую преграду. Серафима тут же снова ринулась к отцу и опять врезалась в силовую границу мелового круга, пентаграмму окружающую Можала мощная стена, бушующая магической энергией. Тимофей рванулся, был ей на помощь, но Ангелина, положив руку сыну на плечо, удержала его на месте. — Это выбор Скорпиона, дорогой, — тихо произнесла она. — Его последняя воля, которую нужно уважать, и мы ничего не можем подделать. Тарас Стахеев, лежащий у входа в ритуальный зал, открыл глаза. Немедленно смотрел с мутным взглядом, при виде Ангелины Зверевой, и тело взменой со на полу мужчиной изумлённо охнул. "А ты, Платон Евсеевич, обратился к Климополекутину. Ты обязан позаботиться о моей дочери. Она столько вытерпела ради тебя. Обещай, что никогда и ни при каких обстоятельствах не оставишь её одну. Обещай. Тот же кивнул Клим. Хорошо. Теперь всё зависит только от вас, молодёжь. Слабеющим голосом проговорил Скорпион. Вы, новое поколение первородных, пришедшее на смену старикам, пришло время исполнить ваше предназначение. Я принесу жертву и завершу начатый ритуал. обнесу весь город и его окрестности мощным силовым полем, накрою огромным багровым куполом. Моя магия, эта пентаграмма и сила, заключённая в трепещущих куклах, меня помогут. А я учеников ваших друзей сейчас находятся в часовой башне городской мэрии, это самый центр заклятого круга. Своей силой и энергией они будут удерживать заслон, который я создам, чтобы ни одна потусторонняя тварь беснующая сейчас в окрестностях Клыкова не прорвалась наружу во внешний мир. Монстры, проснувшиеся от многовековой спячки, не должны выйти за пределы этих границ, поэтому мозаик шестичасовую башню дайте бой тёмным силам времени у вас не так много постарайтесь уничтожить как можно больше приспешников огненного дракона и не допустить возвращения этого чудовища в наш мир старик начал на распев проговаривать заклинание на непонятном языке от которых у присутствующих по коже побежал холодок Меловые линии и знаки на полу светились все ярче, от них поднимался голубой дымок. Кровь Стаса Кащеева и Платона Евсеевича впитывались в каменный пол, поддерживая черную магию. Двенадцать тряпичных кукол, средоточие сил магов, убитых змееносцем, взмыли в воздух и зависли в полуметре над полом, издавая бледное голубое сияние, а затем вспыхнули ярко, сладко, одно 19 факелов тело Стаса Кошеева также охватило голубой огонь Ангелина, Клим, Тимофей и Тарас Стакеев застыли, зачарованные происходящим, и только Серафима Далматская снова и снова бросалась на невидимую стену, рыдая и крича, но таинственная сила не пропускала ее к слабеющему отцу. Каменный пол подземелья дрогнул, и волна, искрящая середину энергии, пронеслась по залу. В воздухе сильно запахло озоном, тонкие извивающиеся молнии начали с треском бить в потолок. Со стен посыпались фрагменты костей и рогов. Последнее заклятие умирающего Скорпиона начало действовать. Степан, Марина и Настя, которые крепко держались за руки, образуя ровный треугольник в центре пентаграммы, внезапно ощутили, как все вокруг замерло. Стихли все звуки, доносившиеся с улицы. Голоса людей, шум ветра, тарахтение машин. Казалось, даже гигантский часовой механизм Башен не вдруг перестал работать. Тишина длилась всего мгновение, но все трое Отчетливо ощутили ее и поняли, что это и есть тот самый сигнал, о котором Степана предупреждал Скорпион. «Приготовились», — робко шепнул Степа. Девушки с силой сжали ладони друг друга. В следующий миг в воздухе перед ними над центром магического круга возникла большая переливающаяся сфера из красного тумана. Почти в метр диаметром она дрожала и вибрировала, колыха алис словно была создана из ртути сфера источала такую силу что у всех троих мурашки побежали по коже а волосы наэлектризовались пора уже гораздо твёрже скомандовал стёпа и все трое призвали свои силы Полопрозрачная сфера начала быстро, резкими скачками увеличиваться в размерах. Она коснулась ребят, обдав их пронизывающим холодом, а затем продолжила раздвигаться. Стенки багрового шара разрастались, охватывая всё больше и больше пространства. Вскоре сфера вырвалась за пределы часовой башни, затем поглотила мэрию и городскую площадь и продолжила распрос сонятся внутри багрового купола оказывались дома, деревья, парки, и улицы Клыкова, сплошная красная стена ползла по дорогам и полям, отсекая город и прилегающие к нему территории от остального мира. Не расцепляя рук, Стёпа, Настя и Марина осторожно опустились на пол и сели, скрестив ноги по-турецки. Все трое кожи ощущали невидимый барьер. Город, которому предстояло стать ареной боевых действий, был отрезан от внешнего мира. Никто не мог вырваться за пределы клыкова или попасть внутрь, а задача троих ребят удерживать этот барьер как можно дольше, подпитывая его своей магической энергией. Где-то внизу тяжело захлопнулись железные двери часовой башни. Охранники нанятые скорпионам тоже исполняли данный им приказ. Здания мэрии будут охраняться самым тщательным образом, чтобы враг не смог прорваться внутрь. и навредить троим, поддерживающим защитный купол. Степа, Настя и Марина закрыли глаза, а их безмолвные стражи замерли снаружи с оружием на готове, приготовившись к самому худшему. И самое худшее не заставило себя долго ждать».